всевозможных свиней. Я искоресил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Уобыша у меня есть специальное свиной ранчо, где собраны представители самых ценных пород от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистый Руф. Я думаю, это настоящий беркшир. Вот почему я приобретаю ее. «Я, конечно, рад оказать вам услугу»,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 — Джив, — отвечает этот поросячий эстет, — для меня дело не в деньгах, а в чувстве. — 700 говорю я. — Давайте восемьсот, — говорит он, — и я вырву из сердца чувства. Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал сорок бумажек по двадцать долларов. Я возьму ее к себе в комнату и запру, — говорю я, — пусть посидит